Глава шестая Мы углубились в лес, и я начал отставать. Лес поменялся. До этого была лесопосадка, ровная, чистая, без упавших деревьев и кустарника. Не то, что сейчас. Деревенские перли будто кабаны, а моя выносливость быстро пошла влево. Минут через десять мне надоела эта пешая прогулка, и я крикнул Лаишу. «Я обратно! Встретимся в таверне!» И добавил. «Провожать не обязательно!» Открыл карту, посмотрел, где дорога, и пошел в ту сторону. Мой факел выхватывал из темноты очертания деревьев. Обстановка вокруг щекотала нервы. Вдруг меня припечатало к дереву. Факел улетел в сторону и погас. А девичий голосок прошептал мне прямо в ухо. «Человечек, ты взял мою вещь». «И теперь отвечу жизнью», — спокойно продолжил я. Но песни журавля не отдам. Мое заявление явно сбило программу действия NPC с толку. — Так не может быть! — наконец разродилась упырка. — Почему не может? Времена меняются. Давай так, ты меня убиваешь, а примерно через полчаса встречаемся у дороги. Я покажу тебе твой кулончик, чтобы ты поверила. Там можешь меня снова убить, чтобы мне назад пешком не идти. Бессмертие творит чудеса со здравым смыслом и трусостью. Вы убиты, древний упырь, вы перемещены на ближайшее место воскрешения, точка привязки отсутствует, вы потеряли 0 единиц опыта, на вас наложено четырехчасовое посмертное проклятие, все характеристики 50% от нормы, скорость набора опыта 50%. При каждой повторной смерти в течение этого времени потеря очков опыта увеличивается в два раза. Стабильность — признак мастерства. Стабильно теряю по нулю опыта. Надо бежать в лес, ведь обещал даме. А бежать — потому что скорость снижена вдвое. Хочу посмотреть на NPC-босса, осознавшего нарушение своей программы. Подбегаю к лесу по дороге, выносливость просела больше, чем на две трети. «Эй, я тут!» — ору я. «Мне в лес зайти или ты выйдешь?» Нечто темное налетает сверху. Падение. Лежу, руки прижаты к телу. Над собой вижу не очень привлекательную физиономию и клыки, отсвечивающие белизной в лунном свете. В свойствах значится лаконично, древний упырь. Ни уровня, ни характеристик, ни намека на женский пол. Отпусти руку, покажу твою цацку. Я ее чую. Голос, несмотря на внешний вид, приятный. Слушай, может форму поменяешь? симпатичной девушкой общаться гораздо приятнее. «Куда меня несет? Супыршей заигрываю!» Она задумалась. Потом легкая Марево окружает ее лицо, и надо мной нависает прямо-таки красавица. «Мой хозяин оставил меня здесь охранять эту вещь». Ее коготок проводит по моей шее. «Только те, что смогли победить меня, забирали ее. Проигравшие умирали». «Вот здесь в твоих рассуждениях скрывается ошибка. Играть так играть, приключения по полной». Смотри, раз тебя убивали и брали вещь, то следующим игрокам здесь делать было нечего, так как вещи уже нет, а ты сама убита. А они приходили, снова убивали тебя и снова брали песни журавля. Вопрос, почему ты живая? Относительно, конечно. И откуда вещичка бралась снова и снова? На лицо девушке жалко было смотреть. NPC, упырь, древняя. А слезы лить... «Что мне теперь делать? Хозяин не простит!» «Дорогая, я тебе вот что скажу. Скорее всего, твоего хозяина уже нет, и ты можешь заниматься своими делами. Точно, это игровое пиво во мне. Обычно я не гораст на такие разговоры». «Оно не позволит». Она приподняла подбородок и на шее. Вот когда пишут «хищно блеснуло», это, наверное, ради красного словца. Но здесь она действительно хищно блеснула. Всем своим видом показывая, только сунь руку, по шею откушу. Открываю свойства. Ошейник ментального контроля. Позволяет полностью управлять любым существом, за исключением игроков. Позволяет перераспределить получаемые очки опыта между хозяином и питомцем. Класс предмета. Древний артефакт. Единственный в игре. Прочность. Не ломается. Вес. 0,5 килограмма. У меня аж кое-что зачесалось. И это кое-что находится не между ног. Не надо. Слушай. Начал я. Девушка внимательно посмотрела на меня. Постараюсь снять эту штуку. Но есть несколько требований. Будем считать этот оскал за улыбку. Первое. Эта вещица достанется мне. Второе. Когда сниму его, ты исчезнешь из этих мест. Думаю, здесь скоро будет корабль. Тебе не составит труда пробраться на него и уплыть. И третье, ты не причиняешь мне вреда. Хорошо? Хорошо, человечек. Даю слово. Ой-ой-ой. От нежити слышу. Но слух этого говорить не буду. Слезай тогда с меня. Мне показалось в неверном свете луны или как? Вампиры и упыри могут краснеть от смущения? Я встал и оглянулся по сторонам. Где бы нам присесть? Да, не знаю. Как с ней раньше справлялись игроки. Дерево она повалила одной рукой, левой. Садись и наклони голову. Я начал осмотр ошейника. Насколько не вглядывался, найти застежку не мог. Со всех сторон осмотрел, заставив ее поднять волосы. Она уже сбегала за факелом и как-то умудрилась его зажечь. Но и со светом от факела прогресса не было. Он был цельным. В свете факела смог рассмотреть ее. Результат впечатлял. Стройная фигурка с хорошими выпуклостями где надо, затянутая в облегающую одежду, четко обрисовывающую формы и впечатляющим декольте. Каштановые волосы чуть ниже плеч, четко очерченная линия губ. Сумбурные приметы, однако, получаются. Не дергайся, пожалуйста, мне надо его ощупать. Первичный ощупь показал, что хрен вам. Так не бывает на свете, что были неснимаемые вещи. Не в рифму и дурным голосом пропел я. Доверимся чувствам, как говорил какой-то джедай. Закрываю глаза. Начинаю медленно скользить пальцами по ошейнику. Ощущаю бархатную кожу. Стоп. Прочите мысли о мягкой, упругой коже. Едва прикрытой. Стоп, я сказал. Обхожу артефакт по кругу и в одном месте чувствую покалывание. Есть контакт. Теперь понять, что там такое. Сосредотачиваюсь. и перед закрытыми глазами проступает лабиринт. Вот так чудо. Ладно, пробую пройти. Без карандаша это непросто, но повозившись, добираюсь до центра. Ставьте число. Выпрыгивает надпись, и мой старый знакомец, курсор, начинает мигать, подсвечивая окошко с одним подчерком. Девять. Решаю я идти вниз. Неверно. И меня выбрасывает в начало лабиринта. Добираюсь до двойки, когда меня теребит девушка. А, что? Мне надо в пещеру, скоро взойдет солнце. Да, пошли. Пробую оставшиеся варианты. Два, один и ноль. Во всех вариантах говорят неверно. Попробовал варианты двухзначных, трехзначных цифр. Букв X, Y, Пи не отображается. Фантазия кончилась. Выдохся. Ничего страшного, никто не говорил, что будет легко и просто. Я в деревню, подумаю над вариантами. Ты, если что, далеко не уходи. Молчит, по-моему, не верит. Вернулся в поселок. Мужики ходят квелые, явно не знают, чем заняться. Навстречу два близнеца, Линар и Ланир. Хорошо я их различить могу по Нику над головой. А с ними Решат, тот самый, которого убили вчера поздним вечером. Возродился, значит. Куда подевался? «Мы уже думали, съели тебя!» — проявил заботу Ланир. «Ени вкусны!» «А что это ходят все без дела?» «Как будто зерно убирать не надо!» Близнецы переглянулись. «Думаешь, надо?» — уточнил линар. «Конечно! Зерно с колоссиев упадет! Что делать будете?» «И вправду! Пошли мужиков собирать!» «Давайте, давайте!» «А сам я решил попробовать взять профессию. Сменить ненадолго. А так хоть буду иметь понятие!» Каково это быть кузнецом здесь? Приветствую, мастер. Работы у вас сегодня много будет. Возьмите учеником. С чего ты так решил, странник? Сколько дней никто не приходил. Так то тогда, а то сегодня. Мужики хлеб убирать поедут. Ну и там серпы, косы, подковы, гвозди и ведра. Не брешешь? Да вот тебе, святой, круг. А гвозди и ведра зачем? Недоверчиво поинтересовался кузнец по имени Минар. Да чтоб заказы оставить, не делай это без дела сидеть. Тут во двор кузнеца забежал пацан. — Дядь Минар, меня батька послал очередь занять, там люди собираются. Столько разного железа вытащили для починки, гору просто. Кузнец счастливо зажмурился, затем хлопнул меня по плечу и как заорет. — Что встал, ученик криворукий? Тащи уголь, печь растапливать. Воды набери, ух, позвеним. Вы получили профессию кузнец, ранг мастерства, эй. Ох, блин, ни разу молот в руки не взял, а уже выдохся. Уголь тащи, воду неси. Кстати, в бочке с водой впервые рассмотрел свое лицо. До этого стоячая вода или зеркала не попадались. Лицо мое ни капли не приукрашено. Даже небольшой шрам на правой щеке имеется. В детстве упал. И волосы мои светло коротко стриженные. Бороды, усов, щетины нет. В игре не растет. И слава богу. А так, обычное лицо. Главное, что мне самому нравится. Растопили кузнечный горн. И я выпросил у Минара магическое кресало. Артефакт. Предназначен для разведения огня. Вес 0,15 килограмма. Предварительно успел глянуть на форуме. С мобов не выпадало. Только продавалось. Цены от 50 золотых. Маги выше 222 второго могли разжигать костер заклом, а все остальные пользуйтесь, пожалуйста, спичками по серебряному за штуку, либо такими кресалами. За это минут 20 орудовал мехами. К счастью, в игре пота нет, а то бы весь уже мокрый был. Народ тем временем начал прибывать. Пошли первые заказы. «Смотри, вот так и вот так», — учил меня Минар. «Сюда бей, да не сюда, а сюда». Попался ученик, одни убытки. Ничего, кричи-ка хочешь, мне глубоко параллельно. Под руководством мастера обучение идет вдвое быстрее, плюс расовый бонус, плюс десять к обучению. Постепенно собралась очередь. Кузнец уже занервничал, что не успевает. Так вы самые срочные заказы делаете, а остальным поменяйте на свой товар. Неужто у вас в запасе ничего нет? А потом, как сделаете, обратно поменяете, за вычетом износа. Кузнец задумался. — А ежели я поменяю старое на новое, так они потом за своим старым и не придут. Глупость придумал, однако. — Так вы залог берите в размере полной стоимости новой вещи. Если не придут, то получится, что они у вас товар купили, а свой оставили. — Ну, странник, голова! — заулыбался Минар и заторопился к ждущим людям. — Вы выполнили скрытое задание. Угодить кузнецу. Награда – поднятие ранга мастерства кузнечного дела до АА. Я – попаданец. Теперь у меня нет сомнений. До этого ранга шли не меньше трех дней упорного труда, а у меня ушло час двенадцать минут. Внимание! Вы установили новый рекорд скорости набора уровня мастерства. Ваше имя попало в зал славы. «Жители мира теперь относятся к вам с вниманием». «Плюшка?» «Надо понимать, что NPC — жители мира. Не сразу пошлют меня по известному адресу, а сначала как минимум выслушают». «Отказываться не буду, тем более невозможно». Минут через двадцать кузнец вернулся. Доволен не описать. Продолжил мое обучение. «Самое простое — это гвоздь. Смотри, берем пруд». Нагреваем его до белого коления, обминаем, центруем, убираем лишнюю длину, затем снова накаливаем, заостряем вот такими скользящими движениями, опять центруем, вставляем вот в такое приспособление и делаем шляпку, потом в воду и готово. После повторения мною действий Минара гвоздь выглядел не очень, кривой, тупой и с косой шляпкой. Класс предмета дрянной. Не зря говорят, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Мое дутое поднятие ранга реального мастерства мне не принесло. Отрицательный результат тоже результат. Попробую повторить. Отрицательный? Проговорил я и задумался. Мастер, прошу простить, мне надо срочно идти, если не обидитесь на меня. Приду попозже. Кузнец явно не ожидал такого. Ну раз надо, иди. захочешь приходи вдвоем веселее спасибо мастер я бегом сорвался с места подбегаю к пещере одышки нет только выносливость упала я осторожно заглядываю внутрь кто его знает вдруг монстры возродились вроде чисто прохожу в последний зал девушки не видно гроб стоит закрытым подхожу в ней решительности останавливаюсь стучать что ли легонько стучу откидываю крышку Лежит, смотрит на меня, а в уголках глаз слезы. «Ты что?» — удивляюсь я. «Я думала, ты больше не придешь», — схлипывает она. «Да ты что? Я же обещал». Девушка не выдерживает и начинает плакать. У древнего упыря снесло крышу от одиночества. Что делать? Обхватываю ее, достаю из гроба. Она оказывается неожиданно легкой. Ставлю на пол и прижимаю к себе. Она прячет лицо у меня на груди. Глажу ее по голове и приговариваю. Глупенькая, маленькая девочка, как ты могла усомниться во мне и мои тяги к обладанию таким ошейником, что на тебе? Так и стоим. Я ее обнимаю, она ревет. Поплачь. Легче станет. Я пока займусь ребусами на ошейнике. Попадаю в центр лабиринта. Ввожу. Минус один. Минус отображается. Единичка нет. Ответ неверный. Догадка с отрицательными числами не прошла. А я так надеялся. Упырка перестала плакать, лишь нервно дрожит. Может, это я ее так испортил? Я ведь воспринимаю ее просто как девушку. Вампиркам вряд ли свойственны такие индийские переживания. А вот что делать дальше, не знаю. Вариантов, что можно подставить в решение задачи, больше не вижу. Послушай, а что если я стану твоим временным хозяином? Попаданец я или не я? Уедем с острова, и я тебя отпущу. Будешь жить в большом мире. Наверняка там есть твои сородичи. Продолжаю уговаривать. Я не знаю. Отсутствие отрицательного ответа уже положительно. Положительно? Прохожу лабиринт. Ввожу в поле плюс. Не отображается. Делить, умножить. Корень, квадрат, логарифм, синусы, косинусы. И остальная тригонометрия не отображается. Опять мимо. Больше из математики ничего не помню. А минус отображался, хоть и не верен и к цифрам напрямую не относится. Минус, минус. Зашифровано ли в тебе что-то? Или просто ошибка программирования? Тире. Минус это еще и тире. Выглядят одинаково, а функции разные. Отобразилось, но неверно. а а, -а, -а, -а, -а. Минус, отрицание, отсутствие, нет. Что-то забрежевало на горизонте разума. Медленно повторяю про себя, словно мантру. Минус, отсутствие, отрицание, нет. Вныривает мысль в Если чего-то нет, в этой графе ставьте прочерк. Лабиринт, поле ввода, прочерк. Пинь! Раздается звук лопнувшей струны. и передо мной появляется новый лабиринт. Гораздо больше и сложнее первого. Как там? Рука-лицо? И сколько уровней в этой шараде? Чувствую, что девушка отстранилась от меня. Выхожу из режима лабиринта. Смотрит на меня снизу вверх, с глазами полными надежды. Когда это она успела стать ниже меня? Чудеса да и только. Ник над головой теперь гласил «Солана, 380 уровень». Первый круг прошел, второй на очереди. Попробовал обнадежить ее. Мои слова немного расстроили девушку. Явно рассчитывала на большее. Я тем временем полез в ее свойства. Салана, Древний упырь. 380 уровень. Сила. Тысяча. Ловкость. Тысяча. Скорость. Восемьсот. Выносливость. Пятьсот. Здоровье. Три миллиона хп. Регенерация жизни. 30% в минуту. Внимание! Обладает особыми умениями. Желательно группа минимум из 6-7 игроков. Чтоб я так жил! Сила и мощь! Здоровье то сколько! Регенерация зашкаливает. 3 минуты 20 секунд на полное восстановление. Если я считать в умении разучился. Вот что значит именной босс. Валить только толпой. Не зря предупреждение о количестве игроков. Ну, тогда и награда должна быть очень приличной. Столько высокоуровневых игроков из-за пустяка не соберутся. Так, а может попробовать приручить ее? Мелькнула у меня подленькая мыслишка. Такой питомец просто прелесть. На меня рейды собираться будут. Тем более девушка хоть куда. Красивая, тепленькая. Ее груди мне в грудь упираются. Уговорить ее признать своим хозяином временным три раза. Ха-ха. Хотя. Тут как уговориться, так и разуговориться, гарантии нет. А если такая девушка обидится, а выхода из игры у меня пока нет, просто кошмар. Злить не стоит, а вот если снять ошейник и тут же снова одеть, вполне ничего себе перспективы. По логике, я должен стать ее хозяином. Полезный и приятный питомец получится. Вот, наверное, откуда корни рабовладения идут. помечтали и хватит пока попробую все таки снять его полчаса ковырялся с лабиринтом голова даже заболела но не смогла салана я сейчас пойду в деревню мне там надо кузнецу помочь а ночью вернусь я буду ждать тебя умильно похлопала она глазками